Глава вторая. Райли. В детстве я обожала Рождество. Мне нравилось всё: украшать ёлку, колядовать в нашем квартале, ходить в торговый центры к Санта-Клаусу. Но за последние несколько лет этот праздник стал моим нелюбимым. Даже музыка действовала на нервы. А Лелиана относилась к Рождеству иначе. Перед корпоративом Я завезла к ней свою полуболонку, потому что с утра улетала домой на, ах, самый святой семейный праздник. У Лилианы оказались приготовлены с полдюжины завернутых подарков и ошейник с колокольчиками для сестры Мэри Элис. Подруга с головой ушла в подготовку к Рождеству, и я почувствовала себя гринчем. Когда мы вошли в отель, где проводился корпоратив, Лилиана отдала своё пальто гардеробщице и принялась пританцовывать и подпевать Мэрайи Кэрри. «Всё, что я хочу на Рождество тебя — тебя!» Песня гулка звучала из потолочных динамиков. «Ну, куда сперва пойдём?» — спросила подруга. «Выпьем или заценим мистера Красавчика?» Я взяла у гардеробщицы номерок и покачала головой. «Сначала надо выпить, раз мне предстоит столкнуться с мистером Красавчиком». Наглым типом, который читает чужие письма. А он будет сегодня? Понятия не имею, он с тех пор не объявлялся. Грубиянка-помощница дорогой Иды, кстати, тоже замолчала. Мы прошли в большой зал, где вовсю гудел сдвоенный корпоратив Star Publishing. Двойные двери были распахнуты, и мы постояли на пороге, оглядывая танцующих. На вечер собралось в десятеро больше гостей, чем я привыкла. Когда мы праздновали обычным составом, своим отделом, нам хватало маленького зала, и скромный танцпол всегда был полупустым. Но в этот раз в огромном зале яблоку негде было упасть. Моё внимание привлёк тусовавшийся в толпе парень, одетый Санта-Клаусом, и увешанные светящимися ожерельями, которые вспыхивали красным и зелёным. Настроение в зале тоже заметно отличалось от привычного. «Господи, да сколько же людей у них работает! Прямо качественная иная версия нашей рождественской скучище!» отметила Лилиана, взяв меня под руку. «Не знаю, но оно и к лучшему. Не пересекусь, сама знаешь с кем». «Ты что?» «Я вашей встрече столько времени жду! Это же гвоздь моего месяца! Не смей от него прятаться!» Войдя, мы с Лилианой направились к бару. «Обычно я беру бокал белого вина, но когда подошла наша очередь, я указала на гостью, державшую незнакомый коктейль. Край бокала покрывала крошка из красно-белой полосатой рождественской карамели и спросила, а что сюда входит?» Это сегодняшний фирменный коктейль «Белое Рождество», ванильная водка, белый шоколадный ликер, крем-де-какао и карамельная крошка по ободку бокала. Коктейли делают в другом помещении. Новый поднос мне принесут через минут пять. «Ммм, я облизнулась. Мне тогда такой коктейль. И мне подхватила Лилиана. Поторопите их там». Пока мы ждали у стойки, я оглядывала гостей. К счастью, Кеннеди нигде не было видно. Может, он вообще не пришёл. Из того, что я успела о нём узнать, он казался скорее скруджем, чем поклонником Рождества. Насмотревшись и ничего подозрительного не углядев, я слегка расслабилась. Напряжение из шеи и плеч начало уходить. Я выгребла из кошелька несколько долларовых бумажек бармену на чаевые. Забрала свое белое Рождество и пригубила, глядя на танцующих. Лилиана еще ждала свой коктейль. «Кого ты ищешь, Райли? Может быть, мистера Райли?» Послышался низкий с хрипотцой голос у меня за плечом. Я обернулась, как ужаленная. Забыв, что в руке у меня полный до краев коктейльный бокал, и с ужасом увидела, как волна белого Рождества окатила тёмный костюм говорившего и его галстук. «Ах, чёрт!» — схватив пригоршню салфеток со стойки, я начала промокать пятна. «Простите, пожалуйста, вот как я не люблю эти широкие бокалы, а тут ещё волнение!» «Волнуешься, значит? Ждёшь кого-то особенного?» Я не успела рассмотреть облитого, но когда он практически промурлыкал последние слова, до меня дошло. По рукам побежали мурашки, волосы на затылке щекотно зашевелились. Я прикрыла глаза. Руки, пытавшиеся вытереть рубашку незнакомца, замерли, и впервые я почувствовала под тканью тёплую грудь, очень тёплую, твёрдую и мускулистую. Я зажмурилась и посчитала про себя до десяти, после чего глубоко вдохнула и приоткрыла один глаз. Негодяй нагло ухмылялся. «Не растаял в воздухе. Может, до двадцати посчитаешь?» У меня сам собой открылся другой глаз, и тут же оба глаза полезли из орбит. Я заморгала. «Господи!» В жизни этот оказался еще лучше. Вот не мог он удачно получиться на фотографии, а в жизни разочаровать. Мистер Сую нос не в свое дело отличался нереально четким, мужественным подбородком, гладкой кожей и удивительными глазами почти прозрачного оттенка голубого. Эти странные глаза в настоящую минуту буравили меня». «Да, я сказала, что он оказался еще и высоким. Во мне босиком полных 165 сантиметров, а в праздничных туфлях я подрастаю на 8, а то и на все 10 сантиметров, и все равно я доходила ему только до плеча. Плечи у него, кстати, были замечательно широкие. То, что передо мной стояло практически совершенство, окончательно распалило мое неугасшее раздражение». Поморгав еще, я откашлялась и начала. Кого ж это к нам принесло, если не мистера нос в чужой каше? Как это вы раньше не подкрались? Вы же любите лезть в чужие темы? Он усмехнулся и глазами показал на мои руки и салфетки, все еще прижатые к его груди. Не я один. Ты вон оторваться от меня не можешь, Райли, Райли, Райли. Что, прям вот так сразу? Я резко опустила руки, стиснув салфетки в кулаках. «Мечтай об этом! Я пыталась тебя вытереть!» Уголок его губ дернулся, и он наклонил бокал, который держал, в мою сторону. «Может, и мне проявить неуклюжесть, чтобы тоже старательно тебя вытирать?» Я прищурилась. Он тоже прищурился, хотя в глазах по-прежнему плясали веселые черти. Снова он прохаживается на мой счет, насмехается надо мной. Да что ж такое в последнее время? Этот тип злил меня не на шутку. Я глубоко вздохнула и фальшиво улыбнулась. Извини, что пролила на тебя коктейль. Но нельзя же подкрадываться к людям. Был неправ, осознал. Давай начнем заново. Позвольте представиться. Кеннеди Райли. Как говорите, вас зовут стряк самоучка Вытянув шею, я посмотрела за его плечо и сделала вид, будто кому-то машу. О, мне надо кое с кем поговорить. Я бы сказала, что рада знакомству, но я совершенно не умею лгать. Так что с Рождеством, чертов олух. Я повернулась к Лилиане, стоявшей с раскрытым ртом, и схватила ее за локоть. Пошли. Вон там еще бар есть. Я возьму себе новый коктейль. Подальше от... «Отсюда!» Весь вечер мы поглядывали друг на друга через зал. Один раз Кеннеди перехватил мой взгляд, хотя я тут же отвернулась и отсалютовала мне бокалом. «Идиот!» Раздражал он меня дико. Но не обращать на него внимания было трудно. Я соображала, как уйти по-английски. «Ещё на один диалог у меня выдержки не хватит». Лилиана вышла покурить с кем-то из наших коллег, и я с коктейлем в руке осталась стоять одна в первый раз после приезда. Диджей перешёл с рождественской тематики на блюзовую музыку, и в зале зазвучал сентябрь, группой «Земля, ветер и огонь». Я даже заслушалась. В смысле, заслушалась, пока в моём поле зрения не появился Кеннеди дирайли прищёлкивавший в такт музыке пальцами. Я панически огляделась, в надежде, что войдет Лилиана и спасет меня от него, но сильная рука подхватила меня за талию, и меня повлекли на танцпол. Нет. Пробороздив людское море, Кеннеди остановился на маленьком пятачке на танцполе и развел руки, приглашая к нему присоединиться, но я упрямо стояла на месте, не смутившись, он начал похлопывать в ладоши и прищёлкивать пальцами, подпевая песни. Ничего этим не добившись, Кеннеди подошёл поближе и начал крутить бёдрами с большим энтузиазмом, как стриптизёр из супермайка, перед толпой обезумевших женщин. Я всё равно стояла истуканом, глядя на него с видом крайнего неодобрения. Двигала я только головой провожая Кеннеди, описывавшего вокруг меня круги. Смотрел он только на меня, хотя многие женщины вокруг не сводили с него взглядов. Чем более подчеркнуто я стояла неподвижно, тем больше энергии Кеннеди вкладывал в свой танец. В какой-то момент он особенно комично прикусил нижнюю губу, и я не выдержала и громко расхохоталась. «Наконец-то!» — сказал он. «Да, он наконец-то пробил стену моей неприязни и теперь тоже смеялся вместе со мной. Он явно сумасшедший, но его план сработал». «Долго же ты раскачивалась!» — сообщил он, продолжая танец. «Да как же можно не рассмеяться при виде такой дикости?» — отозвалась я, вытирая слезы в уголках глаз и по-прежнему не собираясь подтанцовывать. Когда песня закончилась, Кеннеди протянул мне руку. "Я хочу заключить перемирие". И искренне Пусти Рубка улыбнулся. Я поколебалась, но смягчилась и приняла предложенную руку. Разве можно было поступить иначе после такого представления и такой улыбки? "О'кей, Кеннеди, перемирие это к перемирию, на чтобы больше никакого вмешательства в мою жизнь и в письма" которые тебе не предназначаются. Договорились. Кеннеди держал меня за руку и исходившее от него тепло посылало по моей спине мурашки. И в сторону бара он приподнял один из двух флаеров на бесплатный алкоголь, который нам всем выдавали. Позволь предложить тебе коктейль. Это самое меньшее, что я могу сделать. Я пожала плечами. А Отчего же, с удовольствием. Он выпустил мою руку, чтобы положить свою мне на крестец, и повел меня через толпу к бару. У стойки Кеннеди спросил. «Что тебе заказать? Белое Рождество?» «Нет-нет, водку с содовой и лаймом, пожалуйста». «Будет сделано». Он подмигнул и поманил бармена. «В какой перевернутой с ног на голову Вселенной я живу, если распиваю коктейли с Кеннеди Райли?» Лилиана заметила нас у бара и восторженно выставила сразу оба больших пальца вверх. Я сделала большие глаза и покачала головой. В итоге подруга не стала подходить, оставив меня общаться с кавалером. Кеннеди подал мне коктейль, а сам отпил пиво. Музыка была оглушительной, поэтому ему приходилось говорить мне в самое ухо. От жара его дыхания и волнующего запаха кожи Моё сердце забилось чаще. «Куда-нибудь уезжаешь на праздники?» — спросил он, чуть задев губами моё ухо. «Да, утром улетаю. Я нечаянно взяла билеты на первый шестичасовой рейс. Как я поднимусь после этих коктейлей, не знаю». «Из дома в Лаогуардию в четыре утра выезжать». Я поднесла коктейль к губам. «А ты?» «Нет, я не езжу домой на праздники». «А ты откуда родом?» «Олбани». Кеннеди замер, не допив глотка. «Да ладно, ты шутишь». «Нет, а в чём дело?» «Я из Рочестера». «Практически соседи». Я улыбнулась. Только человек с севера штата может назвать соседом, живущего в 80 милях от него. В Нью-Йорке люди собирают с собой чуть ли не чемодан, когда едут на Лонг-Айленд. «А почему ты перестал ездить домой?» — спросила я. Иннодий не отвёл глаза и допил оставшееся пиво. «Долго рассказывать?» «Окей. А ты надолго уедешь?» «Сразу после Нового года вернусь?» «Да и не рвусь я в эту поездку, честно говоря». «Это как-то связано с рождественскими письмами, которые рассылает твоя мать?» Я едва не брякнула, откуда он знает, но вовремя спохватилась. Отчасти, призналась я. В основном это связано с критической натурой моей мамы. Ты же понимаешь, что это всё фигня. Человек может быть успешным, даже если он не исполняет симфонии и прочую хрень, о которой пишет твоя маман. Не бери в голову. Легко тебе говорить. Кеннеди лукаво улыбнулся. Знаешь, что очень классное можно отколоть? Что? Дать ей то, что она хочет? На максималке. В смысле, не поняла? Навешать лапши на голубом глазу, незаметно посмеиваясь. Я плохо умею врать. Буду счастлив помочь. Я подозрительно прищурилась. Нельзя ли попонятнее? Я могу приехать с тобой, и ты представишь меня как своего молодого человека. Ты же говорила, мать вечно скрипит, что ты одна. То есть ты предлагаешь себя в качестве мнимого бойфренда? «И что ты скажешь моей матери?» Кеннеди почесал подбородок. Я невольно загляделась на сексуальную небритость, лёгкой тенью подчеркнувшую черты лица, и ответил, «Не знаю, придумай что-нибудь. ты всегда прикольнее». «Да в чём прикол? Это же не игра, это моя жизнь». Мне показалось, Кеннеди остался немного обескуражен тем, что я, не задумываясь, отвергла его затею. Но он подмигнул и сказал, «Ладно, забудь, но если передумаешь, предложение в силе. Мой имейл у тебя есть». В аэропорту я действительно пожалела, что решилась вчера на третий коктейль. Не снимая больших темных очков, чтобы утренний свет не резал глаза, я читала заголовки журналов в Hudson News напротив моего выхода. «По-моему, колонка твоей гуру печатается в газете, а не в дешевом журнале», — сказал знакомый баритон у меня над ухом. Подскочив от неожиданности, я обернулась, схватившись за сердце. Проморгавшись, я сглотнула, чувствуя, как сжалось горло и сипло, спросила, «Что ты здесь делаешь?» Кеннеди ухмыльнулся. «Решил все-таки смотаться домой». «И совершенно случайно, рейсом 62?» «Ты же сказала, что улетаешь первым самолётом. Я прикинул, что это он и есть». Я сдвинула очки на кончик носа и посмотрела на Кеннеди. «Ты хотел лететь со мной одним рейсом? Ну, надо же дать тебе возможность подумать над моим предложением. Кстати, оно ещё в силе». «Дело в том, что я...» Проворочилась всю ночь, одолеваемая мыслями. Идея Кеннеди вовсе не казалась мне неудачной. Может, я не готова воплотить её буквально, но показаться дома с кавалером означало разом отвлечь мать от прочих моих неудач. Хотя я по-прежнему не понимала, с чего Кеннеди так набивается ко мне в гости. В ожидании посадки мы сели. Ты серьёзно хочешь поехать ко мне домой и минимум день бесстыдно врать? Ради высокой цели я готов. Правда, я не обещал, что мои услуги бесплатные. Рассердившись на себя за то, что доверилась этому шуту, я покачала головой. Можно было догадаться. Не надо сразу грязи. Райли Кеннеди, я не это имел в виду. А что ты имел в виду, Кеннеди Райли? Мне нужно с кем-то прийти на свадьбу брата в Рочестере. Свадьба в субботу перед Новым годом. «Ты же клялся, что не ездишь домой на праздники». А я передумал. «Ты в субботу ещё будешь в Олбани?» «Да, я возвращаюсь в Нью-Йорк 1 января». «Идеальный расклад. Тебе даже не придётся ничего плести. Просто будь со мной, чтобы я не один пришёл». Я подумала. «Ну, вреда от этого я никакого не предвижу. Но я должна всё хорошенько обдумать. Отвечу при приземлении». Это действительно не казалось опасным, но интуиция подсказывала, что с Кеннеди Райли «Только свяжись!»